Глава 64. Седьмой день. Калининград. 10.30. Задание выполнено. Документы найдены. Я должен сдать их и решить твою проблему. Пока я не договорюсь, твоя жизнь в опасности. Срочно выписывайся из отеля. За тобой заедет мой друг Коломиец. Доверься ему. «Он тебя спрячет. И жди меня. Я скоро вернусь. Посредник». Такое сообщение я получила от Коршунова по электронной почте. Кирилл, как прежде, зашифровал его. Я быстро удалила текст, так как воспользовалась компьютером администратора отеля. «Я выписываюсь. Приготовьте счет», — сказала я девушке, которая любезно предоставила мне компьютер. «Вам в аэропорт? Вызвать такси?» «Спасибо, за мной заедут». И действительно, в течение часа мне позвонили по телефону в номер. «Я Дмитрий Коломиец, друг Кирилла», – представился говоривший. «Спускайтесь, у нас мало времени». У выхода из отеля меня ждал строгий и подтянутый мужчина лет сорока. «Настоящий военный, на которого можно положиться!» С удовлетворением подумала я. Он вежливо улыбнулся и проводил меня в машину. Я села на заднее сиденье. Когда отъезжали, я отметила, что наша Ауди с парковки исчезла, хотя еще вечером там была. «Контора сворачивает операцию», подумала я. Наверняка это их человек приходил ночью, в номер Коршунова, за ключами. Мы проехали две сотни метров и притормозили у развилки с главной дорогой. Там находился мужчина. Казалось, он поджидал машину. Но не нашу же! Я напряглась. Он чем-то неуловимо напоминал коломийца. Такой же поджарый и безликий, одет в похожую легкую куртку. Мужчина безмолвно шагнул к машине и потянулся к моей дверце. В ту же секунду я увидела пистолет в руке водителя, направленный на меня. Срабатывает инстинкт самосохранения. Я превращаюсь в дикое животное. Злость делает меня втрое сильнее. Я выбиваю пистолет, вцепляюсь в горло водителя и дергаю его на себя. Коломеец хрипит, пытается дотянуться до ствола, упавшего ему под ноги, но я тяну его вверх и не ослабляю хватку. Теперь я знаю, как душить, и неистово давлю на кадык костяшками согнутых пальцев. Но Коломеец не один, у него сообщник, и вот еще один ствол с глушителем готовится пробуравить смертельное отверстие в моем теле. Поджидавший машину не решается стрелять сквозь стекло и распахивает дверцу. Я дергаю водителя на себя, хлопает выстрел, пуля впивается в плечо коломится. Тот вздрагивает и оседает, становится неимоверно тяжелым. Его сообщник ругается и просовывает руку с оружием глубже. Следующего шанса спрятаться за тело врага мне не дадут я вываливаюсь из машины бегу через дорогу рев клаксона хлопок выстрела звон металла меня сбивает плотная волна воздуха от промчавшейся в 10 сантиметрах фуры грузовик увозит с собой пулю предназначенную мне. я поднимаюсь с колен и осознаю, что совершенно беззащитно перед новым выстрелом противник целится положив руки на крышу машины. Упор поможет ему произвести точный выстрел. С такого расстояния не промахиваются даже любители. А я наверняка имею дело с профессионалом. Что делать? Взгляд мечется в поисках спасения.